на утро царев посол сады к а с а в появился у великокняжьего дворца со своими приставами но встреча тут была у ж и н о й посол спешился на красное сукно и приняв в обе руки ларец с ханской басмой на своих кривых ногах конника легко двинулся по ступенькам вступив в бревенчатую палату посол увидал что на этот раз бояли и князья Духовенство и жильцы стоят в глубине по стенам, а великий князь Иван сидит на кресле в е п а н ч е и в мономаховой греческой шапке, увенчанной крестом из самоцветов. Никто не пал встреч на колени, не встал и великий князь. Посол царев двинулся к Ивану Васильевичу, встал перед державным креслом, свита посла, что овцы избила стесно, Чуя грозу. Иван Васильевич разом поднялся и без встречи бурно шагнул вперед с орленых кресел. Посол поднял балаханскую грамоту высоко, протянул ее Ивану Васильевичу, но великий князь схватил грамоту, плюнул на нее, с треском разорвал, бросил л о с к у т и на землю. Выхватил из рук шатнувшегося восточного вельможи и в о т цареву басму распахнул ларец и, вытряхнув воск наземь, растоптал каблуком своего пурпурного с о б а г а Улусник царев! — визжал посол. — Что творишь? Или смерти хочешь? Великий царь орды! Но уже грозно гремел свободный голос Москвы. — Старик, пойдешь к своему господину! Скажешь ему, что он, нечестивец, должен забыть свое безумие. Ни Дании, ни выходов Москва не платит. Ему, хану, меня, великого князя, не видать. Русия не менее той орды, а более. А хочет он нам г р о з и т то пусть знает, что мы рады принять боевые труды великие. И, уповая на Бога, обороним и землю свою». и на ней все христианство. «Пойдешь во рду ты, старик, один, — говорю, — один, остальных взять, схватить всех». Жильцы ринулись вперед, сверкнули и звякнули сабли, возня, стоны, хрипы, раздались крики, сплелся в палате тесный клубок тел, и все скоро было кончено, послы перебиты. Татарское подворье на Ордынке было разгромлено прискакавшим великокняжним отрядом под ликующие крики москвичей «Сожжено!». Солнце, весна, крики толпы, дымы, пламя пожара, звоны колоколов, все сливалось в один великий могучий г у л